Глава 14. Учебно-мотивационная, в которой реальный мир показывает героине, что существуют и другие проблемы. Я разобрала свои вещи и решила добраться наконец-то до учебы. «Все же завтра новый день, и я не могу провести его в постели, поливая слезами портрет коменданта, потому что у меня его нет. Это раз. И потому что иначе придет Светомира Елизаровна и наглядно продемонстрирует, что любовь любовью, а учиться надо всегда» почти сразу меня накрыло осознанием того, что выходные прошли насыщенно в плане приключений на мягкое место и очень бестолково для заданного домашнего задания. Я взяла тетрадки и отправилась к Ладе. И уже за дверью комнаты столкнулась с соседкой из апартаментов напротив. Высокая статная аспирантка с длинной русой косой и очень удивленным взглядом. «Ты кто, ведьмочка?» «А я теперь здесь живу», — пришлось сознаться мне и представиться. «Видана». Приветливое выражение с лица девушки испарилось почти молниеносно, сменившись злой гримасой. «Ага, стало быть, ты и есть выскочка протеже Саэра». У меня натурально отвисла челюсть. «Кто я?» А тем временем ведьма опустила на пол толстого черного кота и двинулась ко мне. «Интересно, что нужно сделать коменданту, чтобы именно тебе отдали залетного, уже подготовленного для другой ведьмы, фамильяра? А потом, опля, и переселили в лучшую комнату на этаже — комнату старосты, которая вылетела пару месяцев назад». Мне стало нехорошо. Кроме любви к Энрису Саэру, душу накрыла уже привычная неприязнь. Катастроухий! Вот нужно было сразу поставить меня так, чтобы возненавидели все ведьмы на этаже, как минимум, которые за своих зверей практически сражались, а мне вот это счастье досталось просто так. И не объяснишь ведь, что оно бракованное». Вряд ли руководство Вума расскажет всем студентам такие нюансы. Но Саэрта... Это же поругаться не пойдешь к нему. Сразу розовые сердечки в глазах и никакого конструктива. Погодите! Я попыталась было наладить контакт с соседкой, но нас снова прервал несносный комендант, которого стало слишком много в моей жизни. «Верлия, снова скандалы. Я сколько раз говорил уже с вами на эту тему?» Девушка сделала шаг назад и неохотно ответила. «Много. Простите, лорд Сайер, этого больше не повторится». Я очень старалась на него не смотреть, сразу опустила взгляд к полу, но все равно невольно выхватила образ мужчины. Он стоял на нашем лестничном пролете, опираясь о перила и сверлил тяжелым взглядом. А в остальном эльф выглядел настолько хорошо, что это даже шокировало. Менее худым он, конечно, не стал, но нездоровый оттенок лица ушел, а тусклые волосы налились блеском. В общем, в отличие от меня, Энрис сейр был как свои любимые розочки. Цвел и пах Его. Хотелось бы довериться с трудом, сухо ответил комендант и повернулся ко мне. Видана, а вы почему не на дежурстве? И где мой отчет о первых сутках на славной должности дежурной? Так вы же сказали по утрам предоставлять? Значит, сейчас вы должны его писать, а не шастать по коридорам. Заняться им нечем. И, не прощаясь, он двинулся выше по ступеням в сторону своей башни. Минута прошла в напряженном молчании, а когда дорогие черные сапоги с красивым теснением наконец скрылись из вида, Верлея тихо сказала: Да это, извини, любовниц так не третируют. Кого? потрясенно ахнула я и мучительно покраснела. Ну, девушка задумалась и все же созналась. Наши просто не видели других причин. Мне очень хотелось высказаться на эту тему, в том числе и о том, что каждый думает в меру своей испорченности и о своей готовности пойти на кое-что ради более комфортных условий. Но я взяла себя в руки доброжелательно улыбнулась и проговорила. «Я рада, что все прояснилось, и надеюсь, ты поможешь мне убедить остальных в ошибочности суждений». Была рада знакомству, Верлия. Спускаясь по лестнице, я все еще кипела от эмоций. Эта чистая, как родник, злость приводила меня в чувство надежнее, чем ледяная вода в проруби. Дойдя до комнаты Лады, я постучала и мне открыла непривычно нарядная ведьмочка. Нет, Латка всегда за собой следила, но вот конкретно это платье, насыщенно бордового цвета, надевала только в исключительных случаях. «Веда!» — удивленно вскинула темные брови бывшая соседка, но посторонилась. «Заходи, что-то случилось? Просто я убегаю сейчас?» — Ты не могла бы мне показать, как составила схему распределения потоков, заданную по теории энергетических полей, а то я все выходные занималась чем угодно, кроме нужного? — Да, конечно! — тихо хихикнула Ладка и махнула в сторону рабочего стола, на котором стопкой лежали подготовленные на завтра учебные принадлежности. — Кстати, по общаге ходят странные слухи про тебя и коменданта. Я только закатила глаза и эмоционально рассказала, в каком именно гробу я вижу и слухи, и коменданта. Большом, черном, перетянутом цепями и на два метра ниже уровня земли. Открыв записи подруги, я несколько минут вникала в них, а после переписывала в свою тетрадку. Аладка в это время красилась у зеркала и плела косу сложного красивого плетения. «И куда ты собралась?» — полюбопытствовала я, ставя последнюю точку в честно списанном задании. «М -м, «Погулять!» — не моргнув глазом, соврала мне бывшая соседка. «В таком виде? Ага, как же!» Я пристально уставилась на ладу, Но та не дрогнула и не поспешила сдать имя своего кавалера, а он и однозначно появился. И было даже обидно, что она мне ничего не рассказывает, хотя если отбросить личные эмоции и посмотреть на ситуацию со стороны, то я тоже хороша. Молчу про приворотное и ситуацию с комендантом. А все потому, что будет крайне сложно объяснить, почему я не бегу к преподавателям с криками о помощи. Но нельзя мне, нельзя к ним. Вдруг в процессе случайно всплывет наличие гриарда в моем теле. Это крах всему, притом не только для меня, но и для родителей, а также дяди. Все, что связано с наследием Василиска, находится под юрисдикцией короны и у нас положены крупные штрафы за утаивание древних артефактов, а то и тюрьма. Ненавижу Аэрна. И скелетона тоже ненавижу в свободное от любви время. Вывод. Мужики — зло. После того, как с учебой на сегодня было покончено, я вспомнила про свои прямые обязанности дежурной. Отловила домовых — пообщалась по поводу нашей готовности к труду и обороне, проверила состояние общих территорий на закрепленном за мной этаже и отправилась кормить лису. Выделенный для фамильяров сухой корм не пришелся ей по вкусу. Она выплюнула и сказала, что такую гадость есть не будет. А потом предложила мне по-быстрому метнуться на кухню и, отжав ее у кухарок, сообразить для своей верной животины пирожков. Я эмоционально рассказала, куда она может идти со своими запросами и пирожками, на что лиса устыдилась и попросила просто выйти на выпас. Сидим на лужайке. Лиса жует одуванчики, а я, подперев щеку ладонью, наблюдаю за этой дивной картиной. Именно там меня и нашла Радка, с размаху плюхнувшись рядом, сунула в руку какой-то свиток. Что это? Я покрутила его в руках. «Это отчеты о проделанной работе, госпожа главная дежурная», отрапортовала рыжая ведьмочка. Угу, спасибо». Я развернула бумагу и, пробежав глазами по строкам, вздохнула. «Мать природа, неужели даже такие мелочи надо фиксировать?» «Бюрократия, листики бумажки, чтоб их...» Ночь на новом месте прошла на удивление хорошо. С утра я выгулила дуванчика, а после сгребла вечерние отчеты и, помолившись, отправилась в комендантскую башню. Металлическая винтовая лестница казалась мне слишком короткой и закончилась до обидного быстро, хотя шла я неторопливо, зависая на разглядывании завитушек на потемневших от времени перилах. Утренний свет пробивался сквозь узкие окошки бойницы, и в его свете танцевали пылинки, очаровывая хаотичным движением. Тут красиво. Энрис Сайер не зря выбрал именно это место для проживания. Я остановилась на верхней площадке, с любопытством оглядывая массивную, словно монолитную дубовую дверь. Старая. Очень старое. Вот даже медное кольцо ручки уже покрылось паутиной и зелеными пятнами. Крепче прижав к себе сумку, я решилась и постучала. Ответ раздался настолько быстро, словно меня ждали или знали, что я уже здесь. Входи, тут открыто. Нажав плечом на дубовую поверхность, я совсем неэлегантно ввалилась в комнату, потому что, несмотря на большой вес двери, петли были смазаны просто отлично, и открывалась она хорошо. «Ой!» — пискнула, вцепляясь в косяк и подавляя в себе желание проверить, на месте ли амулет удачи. А то слишком уж мне эпично не везет в последнее время. да — отозвался комендант, сидящий за столиком у окна с чашкой чая в руках. — Ведана, вы всегда настолько... грациозные. Меня снова разделило на две части. Одна любовалась невероятно прекрасным в утреннем свете эльфом, планируя посвятить его локонам пару сонетов, а вторая проклинала остроухую сволочь на все лады. Судя по невозмутимому выражению лица, он и не думал стыдиться своего вчерашнего поведения. Про извинения вообще молчу. Кажется, это слово в лексиконе лорда Сайера отсутствует. «Я принесла отчеты дежурных», — ровно ответила я и, достав из сумки свитки, неуверенно посмотрела на ковер. Ковер был поистине роскошным с длинным бежевым ворсом и белым орнаментом, то есть топать по нему в обуви было нельзя. Я с надеждой возрилась на коменданта в расчете, что сейчас он поднимет свой сиятельный затыс и позволит забрать у меня бумаги. — И что? — И ничего. Сидит, попивает чаек, с интересом на меня смотрит. Явно хочет, чтобы... подошла. И мне хотелось подойти. Мать природа, просто до безумия хотелось. В памяти воскресало то, как жадно он вчера меня поцеловал и как сильно жестко прижимал к стене потом. Тело ныло от непонятного томления, толкая на глупости к эльфу. Я затравленно огляделась и, заметив немного левее тумбочку, сделала два скользящих шага, положила на нее отчеты и метнулась обратно к двери. Брови коменданта удивленно поползли вверх, когда я скороговоркой выдала. «Запрошенные отчеты доставлены, лорд Сайер, а что касается вашей отдельной просьбы, пока результатов нет, но я обязательно сообщу». Дверь захлопнулась с таким грохотом, что, казалось, башня содрогнулась до самого основания. «По лестнице я почти скатилась», преследуемая приглушенным деревом смехом коменданта. Вылетев из общежития, я споткнулась на лестнице и свалилась прямо в сильные мужские руки. Сердце сжалось испугом от абсурдного предположения, что лорд Сайер мог оказаться здесь так быстро, но почти сразу я успокоилась, потому что волосы не серебристые, а золотые, и запах совсем другой так что выпрямилась я совершенно спокойная и очень злая. — Аэрн Дариэль, с чем пожаловал? — С извинениями, — спокойно ответил полуэльф, заправляя мне за ухо выбившуюся из прически прядь волос. — Да ты что! Я выгнула бровку и с сарказмом спросила. — Правда-правда? — Правда. правда? правда. Он подцепил меня под локоть и повел по дорожке к учебным корпусам. Поговорим по пути, а то опоздаем. Я не стала вырываться и продолжать эмоционально рассказывать боевику о том, какой он козел. В конце концов, если пришел извиняться, то мое печальное положение может несколько улучшиться. А Эрн заговорил, когда мы ступили под сень высоких деревьев. Веда, прости меня. Боевик говорил отрывисто, короткими фразами. Было видно, что ситуация для него непривычна. Даже не за прикол с приворотным зельем, а за то, что потом отказался помочь. За выходные я все обдумал и принял решение. К сожалению, у меня нет адреса ведьмы, так как заказывал зелье в столице, но есть его остатки. Это поможет?» Из глубины души поднялась огромная, как цунами, волна радости. «Да! Мать природа, спасибо тебе!» «Поможет. Но нужно сделать анализ состава, а для этого мне нужна лаборатория Светомира Елизаровны». «И всего-то!» А Эрнсом довольно хмыкнул и обнял меня за плечи. «Не переживай, Веда. Боевые маги проникают куда угодно!» Так что будет у тебя лаборатория, я обеспечу. Нехило его раскаяньем накрыла, Не сдержав порыв, я встала на цыпочки и порывисто чмокнула полуэльфа в щеку, глядя на него нежно-нежно. Нет более замечательного зрелища, чем раскаявшийся мужчина. Особенно если этот мужчина собирается решать твои проблемы. Пусть даже сам их и создал. Оставив Аерна и дальше пребывать в шоке от удивления, я побежала к зданию. У меня было такое воздушное счастливое состояние, что, казалось, ничто не могло это испортить. Поддавшись порыву, я остановилась на крыльце и, обернувшись, помахала боевику рукой, посчитав, что отношения таки надо налаживать. Он улыбнулся мне в ответ, отсолютовал и торопливо пошел в сторону полигона. Окинув окрестности беглым взглядом, я услышала первый звонок и, охнув, рванула в сторону нужной аудитории. Торопливо бежала по коридору и пыталась понять, что же именно не дает мне покоя. Озарение настигло в тот момент, когда я коснулась ручки двери и широко распахнула глаза, сжимая пальцы на прохладном металле. На перекрестке дорожек стояла высокая долговязая фигура — явно направляющаяся в сторону администрации ВУМа. И почему-то мне казалось, что принадлежала она Энрису Саэру. Как я при своей одержимости могла не узнать его сразу? Неужели была настолько окрылена перспективой избавления? А еще в душе сладкой патокой разливалось понимание того, что он видел меня, и Аэрна. Конечно, это ничего не значит, по его утверждениям. Ему же совершенно плевать на то, что он целовал меня вчера в коридоре. Но как надменный комендант воспримет то, что вчера меня целовал он, а сегодня я целовала свою личную жизнь? Пусть и в щечку, но целовала же». Очень хотелось ревности, прямо моя, и чтобы этого зубастого я рядом не видел. А потом, чтобы схватил меня вновь, обнял крепкими руками и поцеловал, как вот вчера, но уже без «это ничего не значит». «Ведана, вы так и будете стоять возле дверей аудитории с мечтательной улыбкой». Я подпрыгнула от неожиданности и торопливо развернулась к говорившей. Мира Елизаровна стояла в шаге от меня, скрестив руки на груди, и являла собой ожившее воплощение ехидства. «Мне, конечно, безумно приятно, что вы стремитесь растянуть сладкий миг предвкушения. Но пора уже сделать решительный шаг навстречу зельеварению. Ну же!» Маленькое усилие, и эта невзрачная дверь откроет вам путь в царство котлов и декоктов. Я смущенно потупилась и торопливо шагнула в зал, мысленно проклиная свою неуместную фантазию. Мало того, что картинку нарисовала крайне бредовую, так еще сделала это не вовремя. Я села на место и приготовилась внимать преподавательницы. «Доброе утро, дорогие ученицы!» — светилась радостью и позитивом ведьма. «Итак, как мы помним, в прошлый раз у нас было последнее занятие из блока о приворотных зельях, которое закончилось практикой. Все прошло успешно, поэтому сейчас мы открываем новую тему — отворотные зелья!» У нас будет неделя, чтобы как следует ее изучить, а в конце мы сварим антидот и снимем чары с несчастных магов. Кстати, как они? Страдают?» Ответом был дружный ведьминский стон, а краткое резюме вынесла Рада. «В одиночку они страдать категорически не желают, потому прикладывают все усилия, чтобы мы мучились тоже». Какая прелесть! Практически прослезилась от умиления старая ведьма, демонстративно смахнув несуществующую слезу с уголка совершенно сухого глаза. Кому прелесть, а кому ужасть! Жалобно протянула еще одна ведьмочка из подруг, по несчастью. Только вы сами говорили, что страдания облагораживают душу, ехидно напомнила Светомира Елизаровна. — Теперь есть потрясающая возможность подтвердить эту гипотезу. — Ну так как? На какой стадии облагораживания? Ведьмочки тихо взвыли, показывая, что настрадались достаточно. А я вообще сидела тише воды и ниже травы, потому что мой привороженный боевой маг не давала себе знать, и жила я спокойно. Зато других приключений хватало за глаза — и за уши. Поменяюсь с любой желающей, махнусь не глядя, как говорится. Меняю скелетона на боевых магов. Предложение эксклюзивное, ограниченное и действует только сегодня. Но из грустных мыслей пришлось вернуться в реальность, к котлу с зельем. Сегодня у нас была сдвоенная пара. На первой разбирали теорию, а на второй осторожно перешли к практике. Неприятности пришли как раз в этот момент, причем с совершенно неожиданной стороны. По мне стал ползать Гриард. И не с черепашьей скоростью, как обычно, а весьма быстро, из-за чего я дергалась словно от щекотки и периодически хлопала ладонями по платью, намекая артефактному гаду, что дальше хода нет. Гриард слушался... Но не сдавался, упорно желая вылезти на свет Божий и посмотреть, что же тут есть такого интересного. В данный момент противная ящерица подбиралась к шее и, судя по ощущениям, уже медленно на пробу высовывала переднюю лапу за пределы горловины платья. Щелчком отправив наглую конечность обратно, я случайно смахнула рукавом с подставки толченый корень златоцвета. Ступка упала, а желтый порошок тонкой струйкой посыпался в мое почти готовое зелье. — Бульк? — угрожающе сказала Варева, и мы с все же вылезшим на ладонь гриардом выжидающе уставились в котел. Зрелище не радовало. Темно-зеленая жидкость медленно меняла цвет на коричневый, а после вообще на антрацитово-черный. И снова сказала «Бульк». а «Э Светомира Елизаровна!» позвала я, потихоньку отступая от результата своего вольного творчества. Видимо, преподавательница что-то услышала в моем голосе, потому что торопливо двинулась ко мне на ходу, готовя изолирующие чары — И не зря. Отворотная вновь поменяла цвет на ядовито-розовый и стала быстро пузыриться, стремительно вылезая из котла и захватывая прилегающие территории. Стол под ним дымился, как под кислотой. Я грустно смотрела, как медленно растворяется в зелье моя записная книжка. «Ну, видана!» Многообещающе процедила старая ведьма, начаровывая защитный купол вокруг моего столика. «Простите», — промямлила я, находясь в нетипичной для меня ситуации. С кислотным потоком наставница справилась довольно быстро, но не успели мы облегченно выдохнуть, как угрожающий бульк раздался с другого конца аудитории. Сначала «бульк»? А потом и... БАХ! Спустя минуту мы все стояли, облепленные какой-то синей массой, а единственная чистая Родомира виновата теребила передник. — Я не знаю, как так получилось. Вроде бы я все правильно делала. Наставница оттерла с лица, слава природе, нежгучую жидкость и рявкнула. — На отработку! — «К некромантам! Завтра же!» Посмотрела на меня, после на рыжую и добавила «Обе!»